Глава седьмая За сутки, проведенные при штабе армии, Шубин, конечно, не мог залечить все свои раны, полученные на допросе у особистов. Один расшатанный зуб так и пришлось удалить. Но синяки у него поблекли, ребра перестали болеть. А ещё за этот день отдыха Шубин успел сделать одно дело, которое его всё время беспокоило. Он написал письмо Насте. Он не стал описывать свой арест, то, что происходило вслед за ним, просто сообщил, что у него случилась крупная неприятность. Его обвинили в служебном упущении, но потом все обвинения сняли. Вот почему, объяснял Шубин, он не смог тот вечер встретиться с девушкой. О чём он очень сожалеет и теперь надеется на её скорый ответ. Письмо Шубин послал на единственный адрес, который знал в тот момент в армейский госпиталь. Теперь, когда все дела были сделаны, ему сразу захотелось к себе в часть. Поэтому на следующий день, едва увидев генерала Рейтера, Шубин сразу обратился к нему с просьбой Я уже готов выполнить любое задание, товарищ генерал, уверил разведчик. Сил моих нет сидеть здесь. Дайте мне задание, и я пойду на фронт, рывётся. Усмехнулся генерал. Это хорошо. Значит, ты ждёшь новое задание. Что ж, давай поговорим о нём. Пошли в штаб. Они перешли в соседнюю комнату где обычно проходила работа штаба армии и где на столе была расстелена подробная карта местности. Сейчас в комнате было пусто. Рейтер подвел Шубина к столу, на котором лежала карта. — Вот знакомая тебе река Вазуза, — сказал он, указывая на речку. — Тут деревня Хлепень, южнее Савелов хутор. В этих местах нашим частям удалось создать небольшие плацдармы на западном берегу реки. Оба плацдарма по полкилометра глубины. Они насквозь простреливаются немецкой артиллерией. Больше нам похвастаться нечем. Немцы стянули к Вазузе крупные силы, создали здесь эшелонированную оборону и пока что успешно отбивают все наши атаки. Между тем командование фронта поставило перед нами задачу прорвать немецкую оборону на Вазузе на глубину не менее 20 км, войти в прорыв и развить наступление на село Сычёвку, которая лежит в основе всего Ржевского выступа. Если нам удастся взять Сычёвку, вся немецкая 9-я армия попадёт в окружение. Одновременно вспомогательными силами мы должны нанести удар южнее на деревню Карманово. Э этими действиями мы предотвратим возможный прорыв немцев к окружённой армии. Такая задача стоит перед армией. Теперь слушай свою задачу. Тебе нужно разведать новые места переправы через реку, места, которые мы ещё не использовали обозначить направление прорыва немецкой обороны ведь не может же она везде быть одинаково крепкой где-то в ней должны быть слабые места вы правы товарищ генерал подтвердил шубин слабые места у врага всегда бывают я сколько раз убеждался вот и найди их предложил рейтер но у тебя есть и другая задача более важная Надо проникнуть в глубину немецкой обороны и разведать пути на Сычёвку. Немцы, конечно, понимают, что мы захотим овладеть этим селом. Они наверняка укрепили подступы к ней. И опять ты должен найти слабые места в этом кольце обороны. Ну и попутно посмотришь пути прохода к Карманову. Вот твоё задание. Теперь о сроках. Сегодня у нас 10 августа. Сегодня ты должен сформировать разведывательную группу и приступить к операции. Срок на неё даю тебе 2 дня. 12 августа я жду твой доклад. Всё понятно. Так точно, товарищ генерал, ответил Шубин. У меня только один вопрос. По результатам прошлой разведки я собирался представить командиру своего первого взвода сержанта Воробьёва к офицерскому званию, но из-за ранения не успел этого сделать. Хочу сделать это сейчас. Документы следует представить полковнику Городевикову, как командиру дивизии. Или вам сейчас некогда документами заниматься? Можешь мне представить, когда результаты разведки будешь докладывать? Ответил рейтер И к наградам своих бойцов не забывай представлять. Оформишь бумаги и представишь бойцов к наградам. Всё, иди. Врачи на помятое лицо своего командира не обратили особого внимания, ведь он же перенёс тяжёлые ранения, даже два попал в госпиталь. Об этом всем было известно, и вопросов ни у кого не возникло. Между тем Шубина в роте ждали неприятные известия. Он уже знал о гибели Жени Пастухова, ведь он погиб у него на глазах в бою на плацдарме, а ещё раньше во время рейдов в тыл врага погиб Пётр Коржаков. Но оказалось, что есть и другие потери. Погиб бесчастный, а также командир второго взвода лейтенант Струмилин. Вместо него прислали нового командира взвода. Лейтенант Деревянко. Но он не был неопытным офицером, только что окончившим училище. Как выяснил Шубин, Пётр Деревянко участвовал в боях, был сержантом, имел неплохой боевой опыт. И всё равно Шубин решил идти в разведку опять с сержантом Воробьёвым, а Деревянко он оставил вместо себя командиром роты. Сложнее было с формированием разведывательной группы. Шубин опять решил взять 6 человек. Это число было оптимальным. Из старого состава остались только Воробьёв и рядовой Погорелов. Вместе с Воробьёвым набрали ещё троих: Остапа мы бороду, Николаевича Чинкина и Кирсана Султанова. Относительно Султанова у Шубина, правда, были некоторые сомнения. Парень был ещё очень молод, лишь девятнадцатый год пошёл. Новоробьёв, как командир взвода, уверил капитана, что молодой парень им подойдёт. Он гибкий как кошка, уверял Шубина сержант. Двигается бесшумно, а как ножи бросает, просто как в цирке. В общем, парень прирождённый разведчик. Встал вопрос, где переправляться через Вазузу. Уходить в немецкий тыл с существующего плацдарма было совершенно невозможно. Немцы ночью непрерывно освещали каждый метр советских окопов. А кроме того, генерал Рейтер ведь поставил перед Шубиным задачу найти новые переходы через Вазузу. Однако оказалось, что Игорь Воробьёв за эти дни зря времени не терял и успел провести разведку берегов реки. Я тут два неплохих места нашёл к югу от нас, рассказывал он Шубину. Одно Мелкий брод, оба берега сильно заболочены, танки там точно не пройдут. А потому немцы на этот участок внимания не обращают, ибо наши танки там не пройдут. Но мы легко можем просочиться, они нас не заметят. А когда подойдёт пехота, можно будет для неё настелить гать. А ещё южнее есть участок, где сильные течения. Может, там навести будет трудно, но можно. Вот это место я предлагаю как основное для танковой переправы. Ну-ка, покажи мне на карте эти твои места, предложил Шубин. Ты выполнил моё задание, научился карту читать. Выполнил, товарищ капитан, ответил Воробьёв. Вот, давайте покажу. И он нанёс на карту Шубина оба района будущей переправы. Ты просто молодец, Игорь, похвалил подчиненного Шубин. Цены тебе нет. Вернёмся из этой разведки, обязательно представлю тебя к офицерскому званию. Я уже и с командующим армией об этом договорился. Всё, собираем группу. Всё как обычно: боезапас на 2 дня и паёк тоже. В час ночи встречаемся в точке, где ты её обозначил. Поползём по болоту. Самое любимое занятие для разведчика. Ты мне только одно ещё скажи. «Откуда это всё время мертвичиной несёт? Прям мочи нет, как воняет!» «С нашего плацдарма за Вазузой», — сообщил Воробьёв. «Ведь там уже неделю идут бои на одном и том же месте. Мёртвых убирать не успевают, да и невозможно. Местность вся простреливается. Сегодня, когда дождь и прохладно, ещё ничего. А в жару просто дышать нечем, и бойцов рвёт почти всех». К часу ночи всё небо заволокли тучи, пошёл мелкий дождь. Не видно было ни зги. В двух шагах ничего нельзя было разглядеть. Фонари, естественно, не зажигали, поэтому дорогу к месту переправы Шубин искал, ориентируясь только на плеск близкой реки. Не то, как оказалось, он шёл неправильно. Вдруг он услышал слева, в стороне от реки, протяжный мелодичный свист похожий на свисты Иволги. Поскольку Шубин точно знал, что иволги ночью не поют, ему стало ясно, что это условный сигнал, и он повернул в ту сторону. Спустя несколько минут капитан наткнулся на ожидавших его бойцов. "Правильно я опасался, что вы слишком близко к реке возьмёте", прошептал ему на ухо Воробьёв. "Ещё бы 30 м так прошли и утонули бы в болоте". Тут с троевым шагом идти нельзя, тут ползти нужно. "Что ж, ползти так ползти", отозвался Шубин. "Давай, задавай направление". Все туго приладили за спины вещи, мешки и оружие, чтобы они не мешали при передвижении по болоту. И группа, ведомая сержантом Воробьёвым, поползла по болоту. Уже через 5 минут Шубин был мокрый с головы до ног. Вода противно хлюпала в сапогах, заливалась за шею, да ещё непрерывно поливал дождь. Зато Воробьёв оказался прав. За этим участком реки немцы не следили. Справа и слева то и дело в небо взлетали ракеты, а здесь стояла темнота. Передвижение по болоту казалось бесконечным, но всё когда-нибудь кончается. Болото закончилось, и разведчики спустились в воду по пояс. А перейдя реку, они снова поползли через болото. На этот раз еще тише, еще осторожнее, потому что этот берег был занят немцами. Прошло еще примерно полчаса, и Шубин почувствовал, что земля под ним стала тверже. Вокруг росли уже не кусты, а крупные деревья. В этом месте сержант Воробьёв прошептал на ухо капитану: "Болото закончилось, товарищ капитан. Дальше можно идти". Вся группа поднялась и осторожно двинулась дальше. Прошли несколько метров, и слева послышалась немецкая речь. Шубин махнул рукой, и разведчики повернули вправо. Прошли метров 100, И глазастый Витчинкин разглядел впереди огонек тлеющей сигареты, а потом и голоса услышали. Таким образом разведчики выяснили, что в этом месте в немецкой обороне имелся коридор шириной метров сто сто пятьдесят. Шубин не планировал брать языка. Он хотел просочиться неслышно, не оставив ни малейшего следа. Важно было только запомнить вход в этот узкий коридор, чтобы на завтра можно было бы так же неслышно покинуть расположение немецких частей. Разведчики двинулись строго на запад, а Шубин искал нужную примету и, наконец, нашел — высокую березу, ствол которой на высоте раздваивался, вроде лиры. Время уже близилось к четырем, Скоро должно рассвести, следовало спешить. В то же время бежать тоже не стоило. Местность могла быть заминирована, поэтому разведчики продвигались вперёд быстро, но соблюдая при этом осторожность. Впереди шли сапёры Майборода и Погорелов, они проверяли, нет ли растяжек. На заминированный участок наткнулись только в одном месте. Когда нужно было пересечь удобный для передвижения Незалесенный склон. Именно здесь, где советская пехота пошла бы обязательно, немцы и поставили мины. Разведчики обошли опасный участок и двинулись дальше. До сих пор они не встречали немецких частей, но Шубин понимал, что так будет не всегда. В этих местах противник должен сосредоточить значительные силы. Поэтому разведчики стали вдвое осторожнее и правильнее. Они продвигались через перелесок, поросший мелкими осинником, с торчащими кое-где кустами. Нигде не было признаков врага, ни траншей, ни дзотов, ни поднимающихся из земли танковых башен, и вдруг один из торчащих впереди кустов зашевелился. Куст отъехал в сторону, и наружу вылез немецкий солдат. В рассветных сумерках он еще не видел разведчиков, но уже в следующий миг должен был их заметить. Действовать нужно было молниеносно. На выручку пришел Кирсан Султанов. Неуловимым движением он метнул нож, и немец рухнул на землю, успев лишь слабо захрипеть. Разведчики тут же подскочили к нему, немец уже умирал. Нож по самую рукоять вошел ему в горло. Что-то узнать у него было невозможно. Тогда Шубин вытащил у него из кармана солдатскую книжку и из неё узнал, что перед ним рядовой 412-го пехотного полка 61-й механизированной бригады. После этого капитан внимательнее осмотрел окружающую местность и увидел то, чего до этого не замечал. Из-под каждого куста выглядывала амбразура торчал пулемётный ствол. То есть весь этот перелесок представлял собой тщательно подготовленный немецкий опорный пункт. Кусты были лишь маскировкой, скрывавшей под собой дзоты. А эти дзоты наверняка были соединены между собой сетью подземных коридоров. Шубин впервые столкнулся с такой тщательной подготовкой немецкой оборонительной позиции. И в общем, это было понятно. До сих пор весь первый год войны немцы наступали. Наши бойцы не видели врага в обороне, не знали, какие он применяет приёмы строя оборонительные плацдармы. Впервые советские войска столкнулись с долговременными оборонительными сооружениями здесь, под Оржевом, на берегах Дёрже и Вазузы. Разведчикам повезло, что они зашли в этот перелесок сбоку. И к тому же в тёмный предрассветный час, появившись они здесь пары часов позже, их бы подпустили ближе и расстреляли, всех до одного. Вести дальше разведку в этом месте Шубин не собирался. Бойцы оттащили убитого рядового в бок в сторону от перелеска, чтобы немцы не сразу обнаружили пропавшего рядового. Султанов вытащил из горла мёртвого свой нож. И теперь не сразу можно было догадаться по какой причине погибли придовой. После этого разведчики быстро двинулись дальше. Отойдя от опасного перелеска на полкилометра, Шубин остановил группу. Он достал карту и нанёс на неё только что обнаруженный немецкий опорный пункт. Теперь можно было двигаться дальше в направлении Сычёвки. Уже совсем рассвело. С одной стороны, это было хорошо, разведчики могли быстро передвигаться. С другой стороны, их стало хорошо видно. Поэтому Шубин решил двигаться всё время в стороне от дорог, даже от лесных троп. Продравшись сквозь густой оршаник, группа вышла к открытой возвышенности. Здесь разведчики сразу обнаружили врага. Склон возвышенности А паязоли три ряда колючей проволоки, а за ними виднелись хорошо оборудованные дзоты. А в следующем ряду обороны стояли немецкие танки. Так, сейчас мы вас нанесём на карту, пробормотал Шубин, присаживаясь среди зарослей альхи и доставая карту. Где у нас эта точка? Вот она, родная. Да, оборона здесь мощная. Интересно, а что у них правее? И группа двинулась севернее, обходя занятую противником возвышенность. Здесь Шубин тоже не планировал брать языка. Ему не так важно было знать номер немецкой части, стоявшей на возвышенности, а ее огневую мощь он и так мог оценить отсюда. Важнее было понять, можно ли обойти этот укрепленный район. Разведчики снова углубились в лес. Возвышенность, окружённая колючей проволокой, осталась в стороне. Казалось, ничто не мешало продвигаться дальше на юго-запад. Ишувин уже радовался, что ему удалось найти проход между немецкими позициями, которым через 2 дня смогли бы воспользоваться советские войска. Лес стал реже, идти было легко, и вдруг спереди Когда они направлялись, прогремела пулемётная очередь. Пули свистели между стволами деревьев и в совсем рядом. Внезапно Коля Вицинкин охнул и схватился за руку. Рука в его гимнастёрке быстро окрашивалась кровью. Бойцу требовалось срочно оказать помощь, но сейчас было не до неё, следовало немедленно уходить от зоны немецкого обстрела. "Давай ещё провейсь", командовал Шубин. Пригибаясь, прячась за деревьями, разведчики отошли метров на 100 от опасного места. Стрельба сразу стихла. Тогда Шубин остановил группу. Он решил перевязать рану Витчинкина. Оказалось, что пуля попала в руку чуть выше кисти и прошла насквозь. Ранение оказалось не очень серьёзным. Руку Николая туго перевязали, И подвесили на лямку, которую вырезали из его же рубашки. Можно было продолжать разведку, но теперь Шубин не хотел двигаться дальше на запад, не выяснив, кто же в них стрелял и почему эта стрельба так быстро прекратилась. Что за часть такая маленькая? Теперь у Шубина были вопросы, и он хотел бы взять языка. По его команде Воробьёв, моя борода и Султанов Сняли весь мешки и по-пластунски поползли назад, к тому месту, где по ним открыли огонь. Остальные остались их ждать. Шубин воспользовался моментом, чтобы занести на карту данные, которые они получили за это утро. Прошло минут двадцать, и тут слева раздался чей-то глухой крик. Раздался и сразу смолк. И снова наступила тишина. Прошло ещё несколько минут, и Шубин уже начал беспокоиться, не случилось ли чего с ушедшими разведчиками, когда они появились. На этот раз они уже не ползли, а шли в полный рост. И шли они не одни, вели с собой связанного немца с кляпом во рту. Подойдя, разведчики сели рядом с Шубиным, и Воробьёв стал докладывать о результатах рейда. «Значит, у них там окоп прямо среди леса, хорошо замаскированный. Пока вплотную не подойдешь, не заметишь. В окопе был расчет из пяти человек. Пулемет у них и большой запас гранат. Четверых мы уложили, пятый вот он. Всю дорогу мычал, кажется, рвется говорить. Что ж, дадим ему такую возможность», — сказал Шубин и вынул из-за рта пленного кляп. «Тот...» тот же же зачистил. Я всё расскажу, господин офицер, я готов рассказать, я буду сотрудничать, я готов давать показания, только сохраните мне жизнь, не убивайте. Значит так, меня зовут Фогель, Герман Фогель, я рядовой 142-го полка 35-й пехотной дивизии. Нашему полку, вернее, второму батальону полка велели занять оборону в этом лесу, велели вырыть окоп и ждать прихода русских. Вот и всё, что я знаю. Это уже немало, рядовой Фогель похвалил немца Шубин. Но ведь ваш окоп здесь, наверное, не один? Нет, конечно, не один, господин офицер, подтвердил рядовой. К югу от нас ещё много таких окопов. Они тянутся через все стежные места до деревни, как же её название? Ах, да, до деревни Подберёски. Но ведь ваше командование, конечно, не рассчитывает, что вы с вашими небольшими силами сможете остановить наше наступление продолжал допытываться Шубин. "Нет, конечно", согласился Фогель. "Мы должны первыми встретить врага и задержать его. Главное, мы должны нашей стрельбой оповестить основные силы, которые держат оборону к западу от нас. Мы вспомогательная часть. Нас даже полноценным питанием не обеспечили. Дали сухой паёк на 3 дня и всё. И сколько времени вы здесь уже стоите?" "Второй день, господин офицер." Значит, к западу находится ещё одна линия обороны, основная. Да, там всё оборудовано как положено, заверил Фриц. Минные поля, траншеи полного профиля, три ряда колючей проволоки. Мы должны встретить врага, открыть по нему огонь, нанести противнику наибольший урон, а затем постараться без потерь отступить, выйдя на соединение с нашими основными частями. А далеко отсюда находится основная линия обороны? Точно я не могу сказать, но на линии обороны должны слышать, если у нас начнётся стрельба. Значит, не очень далеко. Около километра отсюда, заключил про себя Шубин. Во всяком случае, не больше полутора километров. Значит, ваши окопы тянутся на юг до деревни Подберёски. А на севере разве окопов нет? спросил он. Почему же нет? Тоже имеются, ответил Фогель. Я даже удивлён, что вам удалось к нам подкрасться, миновав следующий наш опорный пункт. На север окопы тянутся примерно на километр до большого болота. Значит, за вами находится основная линия обороны. Какие части её занимают? 35-я пехотная дивизия, а также 6-я танковая дивизия. Сколько человек в составе этих дивизий? Этого я не знаю, господин офицер, с сожалением признался Фогель. Ведь я всего лишь рядовой, а что находится дальше за основной линией обороны? Дальше этого я тоже толком не знаю. Кажется, там находятся аэродромы, на которых базируются самолёты фронтовой авиации. Они должны поддерживать наши войска, когда начнётся наступление русских. Но где находятся эти аэродромы, я не знаю. Я только знаю, что вся местность до Сычёвки, где нет болот, занята нашими частями и сильно укреплена. Немецкое командование уверено, что русские здесь не пройдут. А болота вы, значит, всё-таки не укрепляли? Ну как же можно укреплять болото, господин офицер? И зачем? Ведь по нему никто не пройдёт. Наступило молчание. Вопросов у Шубина больше не было. Пленный сразу это почувствовал и снова заторопился заговорил: "Видите, Я рассказал всё, что знал, господин офицер. Теперь вы должны сохранить мою жизнь, ведь я всё для вас сделал. Пожалуйста, господин офицер, ведь я простой автомеханик. Я пришёл в вашу страну по принуждению. Вы сохраните мне жизнь. Сохраним, сохраним, пообещал Шубин. Между тем он знал, что не сможет выполнить обещание. Они были уже далеко от своих, глубоко в немецком тылу, и им предстояло ещё углубиться в расположение вражеских войск и идти дальше. Возможно, придётся вступить в бой и всё это делать, волоча за собой этого несчастного Фогеля? Нет, невозможно. Он мог рассчитывать на сохранение жизни лишь в одном случае: если бы он был не рядовым, а генералом, источником бесценной информации, которую не получишь за один допрос. Или если бы у них было лишнее время, тогда можно было бы поступить так, как он уже делал 10 дней назад у погорелого городища разделить группу и отправить часть разведчиков с пленными назад к своим но сейчас была другая ситуация сохраним мы тебе жизнь не беспокойся повторил Шубин рядовому Фогелю а сам в это время незаметно кивнул остапу в моей бороде стоявшему за спиной пленного селач моя борода понял своего командира молча шагнул к рядовому взял его голову в захват и резко повернул Рядовой 142-го полка Герман Фогер умер мгновенно, даже не успев понять, что случилось. Тело обмякло, и мы борода оттащил его в сторону в кусты. Ну вот, сведения мы получили, сказал Шубинник, кому не обращаясь. Можно перекусить. Мы находимся в удобном месте, никто нас здесь не видит. Доставайте паёк. Одно плохо, воды здесь нет. Ну чего, мы из фляжек попьём, ответил Воробьёв. А потом снова нальём. Тоже верно, согласился Шубин. Давайте, раскладывайте, делите. Меня не ждите. Я пока данные буду на карту наносить. И Шубин тщательно нанёс на карту обнаруженную ими линию окопов, доведя её до деревни Подберёски. Основную линию немецкой обороны он пока что обозначил лишь контуром. Её ещё предстояло разведать, а аэродромы, о которых говорил рядовой Фогель, вообще не стал наносить. Существуют ли они, эти аэродромы? Это ещё нужно было установить. Закончив наносить на карту данные, Шубин не спешил приступить к еде. Он задумался. У него не выходили из головы слова пленного о том, что немцы не занимаются укреплением болот не видит в них опасности. Не здесь ли лежит ключ к успеху нашего наступления? Конечно, танки и вообще тяжёлая техника по болотам не пройдёт, но пехота при соответствующей подготовке может их преодолеть. И тогда она сможет расчистить коридор хорошей, прочной земли для прохода танковых колонн. Надо будет обязательно заняться болотами, подумал Шубин. И ни что это откладывать это дело на потом. Ведь перед нами лежит хорошо укреплённая немецкая линия обороны. Как её преодолеть? А вот по болотам и преодолеем. И придя к такому заключению, взялся за свою краюху хлеба и кусок голеты.